Глава 6. Таким образом, японские дипломаты и имперский сенат смогли наконец начать подготовку к мирным переговорам. Пина вздохнула с облегчением, так как основные трудности были позади. В конце концов она была всего лишь посредником, и то, что произойдет дальше, будет уже делом японцев и сенаторов. Задача Пины заключалась в том, чтобы гарантировать свободу передвижения японцам по особому региону. Это было не очень важно, но ответственность все таки была. Теперь Пина могла начать заниматься оставшейся работой, которую ей послал чиновник, которого она отправила в дом Формал. Еще на нем лежало управление рыцарским орденом, так что Пина могла потратить время на чтение своего любимого искусства. Конечно, как член императорской семьи она была обеспокоена ходом переговоров, однако настоящей проблемой были и сенаторы-ветераны. Принцесса знала факты и не могла повлиять на то, что должно произойти, но надеялась, что все будет хорошо. Кроме того, ошибка Бозас была ликвидирована гарантией милосердия со стороны Итами вместе с ее виной, Ее беспокойством и смешавшимися чувствами страха и сожаления в ее сердце, и принцессе казалось, что шторм прошел, и солнце, наконец, вышло из-за туч. Вина протерла мокрые от слез лицо и улыбнулась, ярче и счастливее, чем раньше. Совсем недавно она находилась в отчаянии, но теперь ее настроение быстро поднималось, словно ракета комплекса «Патриот». Итами не был хорош в общении с женщинами, И, увидев неосторожную, искреннюю улыбку Пины, начал нервничать. Хуже всего для него было то, что она плотно прижилась грудью к нему, а также ее мягкость, ее теплота, ее цветочный аромат. Все они ласкали чувства Итами. Так как его чувствительность можно было оценить не в одну очко, а на все восемь, максимум 10 очков. Итами покраснел прямо как застенчивый школьник. Эм, эм, как бы, ваше высочество, мы не должны продолжать находиться в таком положении...» Многие ведь смотрят. После того, как люди начали говорить «Так вам нравится это, да?» или «Веселитесь, не так ли?» Если бы Итами попытался протестовать, это было бы просто похоже на оправдание. То есть, чтобы его не дразнили, Тами пришлось вернуться к работе. И, конечно же, Пина сказала «А что?». Она была так рада, что едва осознавала, что говорит. Даже если бы она точно знала, ей, наверное, было бы все равно. В конце концов, она наслаждалась моментом и радовалась тем сердцем. «Забудь об этом, это просто часть твоей работы», — думал Итами. Но как только он подумал о том, как его наругают, когда он вернется, его настигло уныние, ведь то были его истинные чувства. В этот момент из рации послышалось. «Мститель, это Арчер, пожалуйста, ответьте!» Его дико бьющееся сердце сразу же вернулось к нормальному ритму, а его кровь и мозг, которые вели себя словно жуткий огонь, быстро охладились. Он нажал кнопку ответа. «Это мститель. Что случилось?» «Извините, что прервал вашу забаву. Несколько всадников, которые не похожи на гостей, только что прошли линию безопасного наблюдения и направились к вам. Один момент». После того, как Этами закончил говорить, он повернулся к пине, которую удержал на руках. «Ваше высочество, мне передали, что приближается группа всадников. Вы знаете что-нибудь об этом?» А, нет. Что-то не так?» В одном старом восточном медицинском тексте писалось, что избыток определенных эмоций отрицательно влияет на организм. При гневе кровь поднимается к голове, и расширяет кровеносные сосуды, а из-за страха кровь течет к нижней части тела, заставляя мышцы расслабиться и приводит к недержанию и ослаблению мышц диафрагмы. Точно так же чрезмерная радость вызовет расслабление во всем теле. Из-за своей радости Пина сейчас сильно расслабилась в ментальном смысле, поэтому ее рефлексы были притуплены, и она ничем не могла помочь и Тами. Некоторые люди думали лучше под воздействием стресса. Возможно, Пина была именно таким человеком. Поскольку Итами не мог получить от нее никакой информации, он предположил, что приближающиеся всадники были разбойниками или бандитами, или что они входили в состав армии Империи и думал о контрмерах. Если бы Итами хотел, чтобы спецназ занялся этим вопросом, ему пришлось бы спешить, но было бы неразумно предпринимать действия, не зная, кем является враг. Если бы Итами приказал спецназу действовать, то каждого из этих всадников пришлось бы хоронить ночью, чтобы никто не видел. Он должен был подумать, могут ли его действия доставить проблем принцессе. Если они являются ворами или бандитами, тогда их нужно устранить. Проблема была в том, что они могли быть членами правительства или военными. В таком случае силы самообороны не могли действовать, если бы не было серьезной опасности. Однако если бы всадники увидели здесь военных Японии, было бы очень плохо. Поэтому Итами пришлось думать о том, как спрятать всех. Поскольку основной принцип Итами был убегай, он не был сильно обеспокоен своим решением. Тамита, Курата, Кацумота, вывезите сенаторов отсюда на хаммерах. Сугавара, сюда приближается группа неизвестных всадников. Поэтому, пожалуйста, прервите переговоры. Увезите вип-персон. На вечеринку в саду не нужно останавливать. Пусть их семьи останутся здесь. После сборки винтовок и миномета солдаты начали действовать, как им сказал Итами, Сугавара также быстро собрал сенаторов, и его тревожные действия говорили о срочности ситуации. Прежде чем принцесса наконец вернулась к нормальному состоянию, Итами похлопал пину по лицу обеими руками и сказал «Пожалуйста, соберись, возьми себя в руке». Сенаторы, которые узнали о ситуации от Сугавары, прекрасно понимали, что не могут допустить того, чтобы выявились их отношения с Японией. Если бы было обнаружено, что военная фракция готовится к мирным переговорам, радикалы во фракции могут убить их. Кроме того, они также слышали, что Министерство внутренних дел не боится прибегать к грязным методам. Они наверняка подумают, что «сенаторы вместе — подготовка к переговорам». И слушая обрывки новостей и слухов, они смешают все это со своими мыслями и придут к неправильному выводу. Истина будет потеряна навсегда. Поэтому все сразу же одобрили решение уйти, даже если приближающиеся люди были бандитами, не было необходимости беспокоиться. В конце концов, сенаторы только что стали свидетелями ужасающей силы японского оружия. Кроме того, они хотели, чтобы их семьи наслаждались мероприятием в саду, поэтому не было никаких оснований протестовать против эвакуации. Поскольку обе стороны уже договорились о переговорах, мелкие детали можно обсудить посредством переписки, поэтому сенаторы поспешили уйти. Три хаммера подняли клубы пыли, когда затормозили около сенаторов. Эти машины были оставлены первым развитотрядом, В общей сложности шесть солдат сил самообороны вылезли из машины и стояли перед сенаторами. После того, как сенаторы были потрясены винтовками и минометом, они снова были в восторге от этих повозок, которые двигались с высокой скоростью, не используя лошадей. С ними японские военные могли преодолеть расстояние между этим местом и Арнусом за очень короткое время. В то же время это ясно продемонстрировало бесполезность барьера расстояния, на который рассчитывал император. «Нам нужно сесть в них!» «Мы собираемся отвезти вас в окрестности одних из столичных ворот. Мы высадим вас у менее людных юго-восточных ворот. Наслаждайтесь поездкой». Юго-восточные ворота выходили в лес, а сами ворота были маленькими. Дорога, ведущая к ним, была темной и, вероятно, ее никто не пользовался. Восточные и южные стороны были слабо освещены солнцем из-за стен, а условия жизни там были как канализации. Естественно, единственные люди, которые там жили, пребывали на социальном дне. Это место называли районом нищих, его также называли Акушой из-за того, что там было небезопасно. Нормальные люди не пошли бы туда без сильной надобности. Однако по этим причинам это было лучшее место для входа в столицу и выхода из нее будучи незамеченным. По правде говоря, силы самобороны уже использовали юго-восточные ворота. Кроме того, они были знакомы с местностью и подкупили охранников наличными японскими продуктами. Они также встречали и приветствовали преступников черных улиц. Под командованием Кураты 20 с лишним сенаторов сели в Хаммеры. После этого двигатели Хаммеров взревели, когда они выехали, и все закричали, будто впервые катались на американских горках. Зарзал привел группу своих людей в сад на окраине столицы, и Хаммеры уехали примерно в то же время. Это было близко. Если бы они внимательно слушали, то услышали бы, как звуки двигателей затихают в лесу. Возможно, они не знали, что это такое, но они, вероятно, могли предположить, что это что-то удаляется от них. Теперь все, что видел Зарзал, так это то, что дети и их родители наслаждались едой, пили и играли в разные игры, а аристократки щеголяли своими безвкусными платьями друг перед другом. Он слышал лишь легкую музыку, а не интриги, о которых предупреждал его граф Маркус. Увидев, что все веселятся, у Зарзала исчезла всякая ненависть, и он не хотел беспокоиться об этом. Что это? Хотя его и не приглашали, никто не останавливал принца, все могли понять, что зарзалы и его свита сильно удивлены. Изучив здешних женщин, он понял, что все они аристократки или наследницы великих домов. Он знал некоторых из них. Когда дамы удивленно встречали всадников, они видели, что среди них был первый сын императора, и ошибочно думали, даже принца пригласили. И поэтому все подбегали к Зарзалу, чтобы поприветствовать его. В конце концов, организатором этой вечеринки была принцесса Пина, и она никогда раньше не приглашала своего старшего брата. Он был сейчас просто почетным гостем. Зарзал и его люди не могли быть слишком грубыми с гостями. К людям, которые не имели никакого отношения к политике и были просто аристократами, Зарзалу приходилось относиться с уважением. Про то, как он относился к детям, бегающим под ногами, можно и не говорить. Их ожесточённое желание кричать «Что происходит?» прошло. После того, как Зарзал спешился, он приказал своим людям узнать, что происходит. «Что вы здесь делаете?» Эта вечеринка в саду была организована пиной и Это не официальная встреча, а просто мероприятие для знатных семей и их детей, чтобы все весело провели время вместе. Разве вы не были приглашены, ваше высочество?» Женщина, которая ответила ему, была старой главной горничной. Она прожила много лет, но стояла прямо, когда отвечала принцу. Внимание Зарзала привлекло то, что она назвала имя его сводной сестры Пины, но не более, чем имя Сугавара, которое он никогда не слышал ранее. Горничные подали вино и всевозможные продукты зарзалы его людям, На подносах лежало много видов пищи, например, богатые коллагеном мясные соки, замороженные в блоках с другими продуктами внутри и поданные как желе. Затем было мясо ма-нуги, вид крупных бычих животных, похожих на рогатый скот на земле. Что-то вроде бизонов. И фрукты. А еще на другой тарелке была лепешка из пшеницы, всевозможные овощные и мясные блюда. Все это перед ними выглядело как гора всевозможных блюд. Заразал со своей свитой с подозрением приняли незнакомую пищу и начали ее есть. После этого выражения их лиц изменились. «Как вкусно!» Мясное желе прыгало, когда он переживал его, и таяло во рту, и аромат медленно распространялся по его языку. Это было так вкусно, что даже поцелуй тысячи девушек не сравнится с этим. Действительное чувство в его рту было, как язык любовницы при поцелуи. Размер, текстура, аромат и вся эта кристаллизация получилась благодаря усилиям фруты. В мгновение ока еда перед ними исчезло. Люди в разошлись, чтобы найти больше таких блюд. Зарзал наклонил голову не в силах понять ситуацию. Граф Маркус не мог солгать ему, даже если бы он сказал принцу неправду, это не принесло бы ему никакой выгоды. Может быть, он соврал, чтобы Зарзал пришел на эту вечеринку? Но должен же был быть способ сделать это иначе. По крайней мере, это выглядело как праздник, а не как место какого-то заговора, как сказал граф Маркус. Должно быть, он что-то упустил. Возможно, Зарзал что-то перепутал и нашел похожее место. В то же время его руки тянулись к напитком.. и напиткам. М -м -м. Зарзал привык питаться во дворце, но он никогда не пробовал подобную еду раньше. Суп был довольно простым, но его вкус был на удивление глубоким. Он был золотистым, словно янтарь испускал ароматный запах. Мясо мануги чувствовалось иначе, когда принц ел его. Оно практически таяло во рту, прежде чем его зубы касались мяса. Это, вероятно, было результатом невероятного контроля температуры при пищи. А также умелое использование соли и специй – это было лучшее мясо мануги, которое он когда-либо ел. Зарзал набивал рот мясом, смакуя жирные соки, которые наполняли его рот. Затем он переходил дальше, вскоре все три подноса опустили. «Брат!» – закричала Пина. Зарзал выбросил кость, которая осталась от мяса, и посмотрел на Пину. Когда он увидел, что прибежала Пина, он заметил, что с ней не было ее рыцарей и сказал: А, Тогда он подумал, что если она была организатором этого мероприятия, то граф Маркус, должно быть, точно где-то ошибся: Брат, что ты тут делаешь? Что? Разве я не могу быть здесь? ответил Зарзал, когда потянулся за четвертым куском мяса. Пина, конечно, не хотела, чтобы ее брат здесь присутствовал, но при этих обстоятельствах она не могла сказать ему это прямо. И вместо этого она ответила. «Конечно можешь. Как я могу оставить моего старшего брата в одиночестве? Просто ты никогда не проявлял большого интереса к подобным вещам. О, к мясу лучше подойдет вот это». И Пина передала ему горчицу, которую Фрута специально приготовил для мяса. Заразал нахмырился, увидев цвет горчицы и понюхав ее. Когда он окунул мясо в горчицу и попробовал, интенсивный аромат заставил его прослезиться. «Пина, кто сделал эти блюда? Где я могу найти этого человека?» Он держал пятый кусок мяса мануги, На этот раз в желтой горчице. Ему, похоже, очень понравилось. Пина посмотрела на кусок мяса перед ней, который был практически окрашен в желтый цвет, и не знала, как ответить принцу. Она неуверенно протянула. «Я знаю этого человека». Хотя ответственными за приготовление пищи были шеф-повара дворца, фрукту и сил самобороны был тем, кто делал специи и управлял всем. «Попроси его приготовить обед в дворце в следующий раз. Его величество будет доволен. Брат». Даже если ты попросишь его лично, я боюсь, что не смогу этого гарантировать». При дворце шеф-повар не занимал высокой должности, но вряд ли кто-нибудь приведет шеф-повара низкого происхождения. Однако Зарзал думал, что никто не заметит, и пожил плечами, а затем попытался подумать об этом. «Это ничего, пока он не вошел в дворец. Все должно быть хорошо, правда? Мы просто скажем, что мы позаимствовали его одной из благородных семей. Это должно решить проблему ужина». Пина подумала, что это будет хороший шанс, чтобы ее брат встретил японца. Но потом она сразу же отказалась от этой идеи. Ее брат думал, что он живет в мире, где все будет так, как он захочет, Все хорошее в мире было только для него, весь мир существовал исключительно для того, чтобы удовлетворять его потребности. Он отверг бы все, что отрицало эту истину, даже правда станет его врагом, нет, правда уже была его врагом, он даже верит в то, что он нравится всем окружающим его людям. Естественно, величайшее его заблуждение заключалось в том, что Империя была самой сильной державой. Зарзал не понимал, что за вратами есть страна, гораздо более роскошная и могущественная, чем империя, которая уже нанесла им несколько сокрушительных поражений, и которую невозможно победить. В этом случае он назвал бы правду своим врагом. Поэтому Пина отказалась от идеи сказать Зарзалу правду. Вопрос был в том, почему ее брат приехал сюда, это не могло быть совпадением. Она решила спросить Зарзала, и он ответил ей. «Граф Маркус посоветовал мне приехать сюда». Он так сказал. «Не совсем, но что-то вроде этого». «Тогда что именно он сказал?» Зарзал щелкнул языком и ответил. «Он сказал, что здесь собрались люди, чтобы устроить заговор. Должно быть, он ошибся. Не думаю об этом». После этого он присоединился к своей свите в нападении на другие столы с едой. Они даже преследовали детей, собравшихся вокруг горничной, ответственной за мороженое. Когда Пина наблюдала, как он уходил, она снова и снова бормотала. «Граф Маркус».